Часть вторая, глава 16 Каарис. Узнав, что встреча с сестрой прошла удачно, я с облегчением выдохнула. Нет, расслабляться рано, впереди сложный разговор. Но у меня ещё есть время к нему подготовиться. Тхаарис прекрасно это понимал. Эльфы вообще ушли прогуляться по округе, а Синдер решил выяснить, как в доме разводят костёр, где добывается еда, как она готовится и где именно мы будем спать. Он, правда, попытался привлечь к этому Тхаориса, но потом махнул рукой и нашёл кого-то из людей, кто согласился всё это ему рассказать. Так что, когда в дверях появился Алран с ещё одним вампиром, у нас была полная идиллия. Синдер копошился у печки, а мы с Тхаорисом оба сидели на скамейке, на небольшом расстоянии друг от друга, закрыв глаза и опираясь спинами о стену. Молчали и размышляли. Причём, по-моему, все трое. Второй вампир оказался мне знаком. Это с ним был Ал-ран в ночлежке Фрайдера. Это маленькое совпадение меня очень порадовало и удивило одновременно. Если этот мужчина владеет целой деревней людей так недалеко от нас, почему я никогда раньше не встречалась с ним во дворце? С отцом общались совершенно другие вампиры, значительно старше. «Госпожа, рад видеть вас в урочище под властью моего отца». Позвольте ещё раз вам представиться. Меня зовут Урлен. Я кровный брат Алрана. Угу. Значит, их обратил один и тот же вампир, и, судя по равным взаимоотношениям, у них примерно один и тот же возраст вампирский. И раз поселение принадлежит их создателю, возможно, именно он появлялся во дворце, а теперь передал дела сыновьям. Ненадолго или навсегда. У вампиров такое бывает. Я привстала, чтобы поклониться и представить Тхаариса и Синдра. На моё чудовище Урлен смотрел с добродушной усмешкой. Да, именно при мне вы оказали этому мужчине честь, признав его своим подданным. Рад, что он по-прежнему находится подли вас. Ледяные грани... А я-то как рада, что во всём этом клубке окружающих меня непонятных личностей со мной рядом есть такой надёжный и верный Синдер. С другим вашим подданным я тоже имею честь быть знакомым. Мы несколько раз пересекались в комнатах, выделенных для гномьего посланника и его свиты. Да, я именно об этом... Легко и непринуждённо слил мне информацию, что Тхаари скрутился подле гномов и что он сам тоже там бывал. А значит, кое-что знает. Я уверена, что он знает. К сожалению, мой отец не стал подписывать договор с королём гномов. К сожалению, в голосе начала я фразу, закидывая удочку в мутное озеро вампирско-гномьих интриг. «Странно». Искреннее удивление Урлэна заставило меня напряжённо замереть, как можно незаметнее сцепив руки под столом и пристально уставившись на усевшегося напротив вампира. Я слышал, что он подписал этот договор. После того, как Алларан появился здесь и рассказал о том, что вас ищут гномы, я связался с отцом. Он не стал бы меня обманывать. Да и смысла в этом не было. То есть Отец подписал договор с королём гномов. Стараясь не запинаться от волнения, уточнила я и выразительно взглянула на тхариса. Но тот лишь пожал плечами всем своим видом, излучая недоумение. «Получается, что договор пропал», — констатировала я. «Рааброн, муж моей старшей сестры, замещающий сейчас меня на троне, при свидетеле моём женихе нашёл перечёркнутый документ, на котором почерком моего отца был написан отказ. Очень странно. Урлан переглянулся с Алраном и встал из-за стола. «Простите, но мне придётся снова потревожить отца. И лучше это делать наедине. А вас пока покормят ужином». После чего мужчина практически исчез, и только лёгкий хлопок двери намекал на то, что на самом деле он просто быстро вышел. Зато буквально через минуту в дом вернулись оба эльфа, тоже загадочные, слегка напряжённые, но в целом вроде бы довольные. Хотя ориентироваться мне приходилось исключительно на Ислентейна, а он почти всё время улыбается, тогда как лицо его друга тоже почти всё время напоминает застывшую маску. Красивую, чёрную, лишённую любых эмоций маску. Карис надо срочно найти этот договор». Тхаорис произнёс это тоном старшего брата, а не подданного, за что получил в награду мой не очень добрый взгляд, и сразу замолчал. Зато Синдер, подсев ко мне с другого бока, принялся пересказывать эльфам, что они пропустили, причём так, как он сам это понял. «Союз с гномами, оказывается, заключили, но бумагу спёрли. А этого вон...» — последовал небрежный кивок в сторону моего жениха, заставивший Слинтейну усмехнуться, от Хаариса поморщится. — В подземелье посадили за то, что он другую бумагу нашёл, неподписанную. Может, сначала подписали, а потом поругались. Ледяные грани. Вот я сразу решила, что отец долго не соглашался, но потом его уговорили. А ведь Синдер прав. Всё могло быть совсем наоборот. Сначала подписали... Потом разругались. Идхаарисы быстро упекли в подземелье, потому что слишком много знал. Уф! Я хотела попросить у Наарис найти неподписанный договор, из-за которого её муж запер моего жениха. Но теперь мне надо было какими-то хитрыми путями добиться, чтобы она нашла два договора. Раоброн станет королём, только когда после смерти моего отца и моей пропажи пройдёт ровно 30 дней. Закончится минимально приличествующий срок траура то да он вообще не мог рассчитывать, что станет королём. На престол должна была взойти я. Но если у него есть договор с гномами, подписанный к тому же не им, а прежним королём, то то за ним стоит довольно сильная армия. За мной вампиры, за роа гномы. Ледяные грани. Это будет не просто война, это... Так, главное не впадать в панику. Короче, мы так и так собирались гномам морды набить. И тут они сами буквально на кулак запрыгивают, словно их слепни в зад кусают. Так что веселье намечается. Я с упором посмотрела сначала на довольного Синдра, потом на ухмыляющегося Ислентейна, на хмурящегося Тарриена и на загадочного Алрана. Тхаарис как притих после моего сурового взгляда, так и помалкивал. Правда, все остальные тоже молчали, только моё чудовище радовалось, как ребёнок, честное слово. Мы тут ещё толком ничего не поняли, не выяснили, с договорами и их последовательностью не разобрались, а он уже для себя всё решил и подзуживает эльфов идти драться с гномами. «Дикарь! Милый, родной, но прямой, как палка же!»